Эпилог Ксюша Как часто жизнь нам подкидывает сложные задачки, которые мы должны решить даже ценой нашей собственной жизни. Сидя у кроватки своей дочери, я смотрела, как она сладко посапывает. Месяц назад я вернулась из роддома, и меня встречала вся моя большая семья, которая смирилась с моим новым мужем. Родители примирились с моим выбором, но не торопились принять Руслана. А он и не был этим расстроен. У Юльки тоже родилась девочка. Они с мужем купили загородный дом и теперь живут на природе. А я, как только выписалась из больницы, собрала все свои вещи и переехала в квартиру к Руслану, где мы и сейчас живем. Только, конечно, одну гостевую комнату пришлось полностью переделать под детскую. Но это ничего. Ах да, того, кто ударил меня по голове в ту злосчастную ночь, поймали. Этим злоумышленником оказалась Таня, как я и предполагала. Таким действием она хотела избавиться от ненавистной конкурентки в моем лице. Думала, что когда меня не станет, она будет утешать Руслана. и заменять ему любимую мой муж рассказал мне всю правду о том, что случилось с Захаром и что он жив и здоров а я похоронила его брата-близнеца не забыл рассказать и об истории тридцатилетней давности и что ко всему этому причастны люди на той фотографии сказать что я была в полном шоке это ничего не сказать Мой некогда муж, в котором я души не чаяла и который был практически моей первой любовью, оказался настоящим монстром в человеческом обличии. Именно таким я его считала. Я не понимала всех действий Захара, не понимала, как он так профессионально умеет играть судьбами и оставаться при этом чистеньким. Со своей матерью Руслан не общается. Но, несмотря на то, что обо мне говорила Елена Львовна, я на нее зла не держу. Теперь я полностью понимаю, что такое материнская любовь и что готов на амбразуру лечь, но защитить своего ребенка. Пока Руслан на работе, моя свекровь иногда приезжает к нам, чтобы навестить свою внучку, в которой души не чает». Мой муж, конечно, знает о том, что его мать бывает у нас, но ничего мне об этом не говорит. Я думаю, что рано или поздно они помирятся. За этот год столько всего произошло, что хватит на всю оставшуюся жизнь, и я очень постараюсь, чтобы моя семья была самая счастливая и любящая, тем более... Мы с мужем уже поговариваем еще об одном малыше, но это только после того, как подрастет наша кроха.